Глава 4. От двери щёлкнуло. Придон обернулся, как ужаленный. Оба дверных засова медленно вылезли из петель. Один вовсе с железным стуком упал на камень пола. Дверь приоткрылась, в комнату скользнула молодая женщина. Фигура юной девушки, но что-то подсказало Придону, что ей намного, очень намного больше, хотя и лицо под стать в фигуре, нежное, белое, румяное, с блестящими смеющимися глазами. Не надо за топор, Предупредила она быстрым шёпотом: "Разве не знаешь, что мы, ведьмы, боимся железа?" "Что ты пролепетал он хочешь?" Она оглядела его оценивающе. "Пришла бы я по своей воле, уже взяла бы, но увы, есть маг намного более могучий и умелый. Одевайся, я что-то тебе покажу". Он спросил, ощетинившись. "А если я не хочу?" "Хочешь", ответила она безапелляционно. Ты из шкуры выпрыгнешь, чтобы ухватить что-то новое. Я покажу тебе нечто очень важное для тебя и Артании, а потом проведу обратно, если хочешь. Сам вернусь, вырвалось у него, и по её улыбке понял, что невольно ответил согласием. Озлившись, спросил Сердита: "А что я увижу там?" ответила женщина. "Всё там". Прямо из воздуха она вытащила длинный плащ с капюшоном. накинуло на плечи. Придон поймал её оценивающий взгляд. Потом она сказала с презрительной гримаской: "Ладно, я тебя проведу. Это будет стоить головной боли на полдня, но ладно. За удовольствие смотреть на такую фигуру надо чем-то платить. А мы женщины на что только не идём ради красивого мужчины". Она отступила в сторону. Он понял, что надо идти, шагнул к двери. В проёме увидел стража с неестественно застывшим лицом. Женщина приложила палец к губам. Придон кивнул, вышел, задерживая дыхание и стараясь не топать. По его двери, оказывается, дежурили четыре стража. Сейчас все тупо таращились в пространство. Придон пошел за женщиной. Она двигалась по широкому коридору. Зад вилял из стороны в сторону, но спина оставалась прямой и гордой, как у артанки. Светильники источали нежный золотой свет и наполняли пространство пряным запахом, в котором было нечто от гнили. Женщина вела по коридорам, переходам. Стражи их не замечали. Даже встретили хихикующую парочку. Придон задел его ненароком. Тот лишь остолбенело уставился в стену напротив. Из дворца выскользнули так же, без помех. Лицо женщины покрылось мелкими бисеринками пота. Дышала она учащенно. Придон сочувствующим молчал. Когда пересекли площадь, сказал виновата. «Отдохнем в тени?» Она бросила быстрый взгляд. «Зачем?» «Да что-то ноги устали», — ответил он. «Артанин», — бросила она беззлобно, — «даже соврать не умеешь». «Но как же? Защитить женщину долг. У нас бы мужчина еще и сверху на мои узкие плечики, и ножки бы вот так свесил». «Ладно, пойдем, больше не скрываемся». Он кивнул, пошел рядом посреди улицы, плечи раздвинул, а мышцы взбугрил. Если кому не нравится, он готов объяснить на кулаках, топорах или даже меча, конным или пешим, что ему так нравится, а кто не одобряет тот пусть попробует тартанской отваги. Город накрыт звёздным небом. Луна выглядит выкованной куявскими мастерами. Крыши блестят будто после дождя. В этой части города покрыто серебром и золотом. Ведьма посматривала насмешливо, потом в её глазах он уловил сочувствие, насторожился. Теперь скажешь, куда идём? Потребовал он. Вон там перекрёсток, ответила Анна. Видишь? Если идти прямо, ты увидишь большой богатый дом, очень богатый. Сегодня, как и вчера, в этот дом придёт один человек, тайком, как вор. Мне его остановить? спросил он и вскинул руку, чтобы коснуться рукоять эта пара. Лунный свет красиво высветил могучие мышцы. Да, ответила Анна, добавила поспешно. Но не то, что ты думаешь. Не обязательно сражаться, драться, даже ссориться. А что же? Просто взгляни, повторила она настойчиво. Он будет в таком же плаще с капюшоном, как и я. Сорви с него капюшон, посмотри в лицо. Только и всего. Он Колдун? Да нет же, ответила она терпеливо. Тебе ничего не грозит. Мы знаем, кто это, но хотим, чтобы узнал и ты. Придон сказал рассерженно. Ничего не понимаю. Так скажи, не зачем вот так ночью Ты не поверишь, ответила она коротко, хлопнула его по широкой спине. Всё, иди сам, затаись в тени, он скоро появится. Она остановилась. Придон сделал по инерции шаг, повернулся. Её тонкая фигура задрожала и растворилась в ночном воздухе. Рассерженный и встревоженный, он оглядывался, прислушивался к каждому шороху. Затаился в тени, чувствуя себя глуп, не по-ортански прятаться. Разве что убедить себя, что в боевой засаде. На том конце улицы показался человек. Двигался по темной стороне улицы. Горбился, явно стараясь не привлекать внимания. Хотя ночью кто на него будет пяриться? Ко всему еще и широкий капюшон надвинул так, что выглядывает только подбородок. Когда человек приблизился и показался на освещенном лунном светом пространстве, Придон успел заметить, что подбородок широк и тяжел, выдвинут вперед, раздвоенный строго посередине. Если бы не этот надменный подбородок, так и вызывающий на ссору, Придон, может быть, пропустил бы мимо, показалось вдруг глупо хватать кого-то из темноты, но подбородок, подбородок ноги как подбросили его от земли. Он выпрыгнул из тени и заступил незнакомцу дорогу. Тот от неожиданности отпрянул, рука метнулась к поясу. Два ножа одновременно блеснули в призрачном лунном свете. Незнакомец вскрикнул. Придон Придон вдрогнул. Голлас черезчур знаком, но почему здесь? Многие сами сделали шаг навстречу, а свободная рука отбросила капюшон с головы чужака, не обращая внимания на остриё ножа у своего живота. На него с великим изумлением смотрел Скилл. Ещё с большим изумлением и страхом воззрился Придон. Его старший брат, в которого он влюблён, как в сильного и могучего отца, в куявском плаще. Под плащом пышная куявская одежда, даже сапоги куявские. из тонко выделанной кожи, мягкие, удобные, легкие. Скилл вскрикнул. «Придон, ты?» «Я», — ответил Придон. «Но ты? Разве это ты?» Скилл запнулся с ответом. В глазах ни то метнулся страх, ни то проскользнуло нечто неуловимое, чего раньше в Скилле не замечалось. «Я», — ответил Скилл с усилием. «Что ты делаешь здесь?» «Ты знаешь, я имею в виду здесь, у этого дома». «Да еще ночью, как вор!» Придон сказал с горечью. «Это я, как вор? Скилл, а что здесь делаешь ты?» По обнаженной коже прокатилась холодная волна. В животе стало тяжело и холодно, а в сердце возникло тягостное ощущение близкой и неотвратимой беды. «Я здесь!» — начал Скилл. Он снова запнулся. Придон со щемом видел на обычно каменном лице старшего брата непривычное колебание. сомнение, даже тень страх, что вообще представить было немыслимо. Предон, ты не поймёшь. Предон наконец обратил внимание, что держит в другой руке нож, сунул в ножны, пальцы вздрагивали. Всё же объясни, потребовал он, пока я вижу, что мой брат предатель. Он переоделся в одежду врага, тайком ходит на встречи к врагу, что он рассказывает, не знаю, но что предаёт, вижу. Скилл молчал. Голова опускалась всё ниже. Придон с болью и раскаянием видел, что старший брат, которого он боготворил, ищет слова и не может найти. Ты предал Артанию, сказал он так, что сердце лопнуло, из ран брызнула горячая кровь. Ты предал наших богов, ты предал нашу доблесть, нашу честь, наше достоинство. Ты должен умереть, Скил. Скил ответил, не поднимая головы: "Если ты можешь меня убить, Придон, убей". Может быть, я в самом деле заслужил. Не знаю. Раньше мне было все ясно, как и тебе. Но не теперь, не теперь. Если можешь, давай зайдем вон в тот дом, а потом ты можешь убить меня. Я сам подставлю тебе горло. Страшная буря в груди, что терзала Придона, едва позволила услышать его слова. Без слов, без чувств он пошел за братом. Так же безмолвно, не понимая, что делает... Следом за ним перемахнул через высокий забор, прошли в тени к боковой калитке для слуг. Сердце Придона снова облилось кровью. Как низко пал его брат! Здесь ходят рабы и слуги, челить. Ни один артанин, даже самого низкого рождения, не позволит себе зайти с чёрного хода. Скилл постучался с интервалами. За дверью послышались шаги. Дверь распахнулась. Придон уловил, как в полутьме замаячил и стал приближаться женский силуэт. В правой руке женщина несла разгорающийся факел. Не видя затаившегося придона, женщина бросилась к Скилу, обняла свободной рукой за шею. Первым безумным порывом придона было выскочить из тени и вонзить нож в обоих. Онскрежетал зубами. Пот выступил на лбу и потёк в глаза и давитыми струйками. Он видел, как Скил осторожно отстранил женщину, сказал ей тихонько: "Прости, но наша тайна раскрыта". Придон, заходи. Не убирая ладони с рукояти ножа, Придон вступил в полосу света. Женщина ахнула, тонкая рука задрожала. Скилл поспешно перехватил факел, обернулся к брату. Женщина в ужасе смотрела на обнажённого до пояса мускулистого Артанина. В лице его она увидела смерть, беспощадную, неумолимую. Глаза смотрят с ненавистью. Пальцы на рукояти ножа вздрагивают от напряжения. Войди в дом, Придон. сказал Скилл. А потом мы в твоих руках. Вы уже сейчас в моих руках, процедил Придон. А рука моя, карающая рука моей родины. Скилл молча повёл через плохо освещённое помещение. Дальше пошли богатые комнаты. Светильники бросали мягкий свет на изящные статуи из белого мрамора, из стен выступали красивые барельефы. Потом поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Скилл шёл молча, не оглядывался. Ненужный факел рассыпал красные трепещущие искры. Широкие медные светильники давали чистый, ровный и спокойный свет. На втором этаже оказались в широком зале, откуда три двери в разные стороны. Скилл, наконец, загасил факел. Пошел прямо. Придон чувствовал, что устрашенная женщина идет следом. Странно, даже не пытается позвать на помощь слуг, охрану. В таком доме должно быть немало воинов. Эта комната оказалась небольшой. уютный. Повеяло чем-то давно забытым. Придон повернулся и сразу увидел у самой стены детскую кровать. В нём, прикрытый одеялом до подбородка, спал мальчишка. Скилл приблизился к кроватке. К изумлению и негодованию Придона старший брат опустился на колени, нежно взял в огромную ладонь тонкие розовые пальчики. Подержал, тихо коснулся губами, поднялся. Лицо оставалось бледным, в глазах блестели слёзы. Женщина подошла сзади, обняла нежно и ласково. Скилл сказал тихо поверх головы ребёнка: "Это мой сын Придон. Теперь ты можешь убить нас всех". Придон молчал, слишком оглушённый, чтобы даже шевелиться. Скилл выждал, но Придон не двигался, и Скилл, продолжая обнимать женщину, вывел её из комнаты. Придон вышел следом, машинально прикрыл дверь. "Как это могло?" спросил он сдавленно. "Как ты мог?" «Ты же артанин!» Скилл сел на роскошный диван, что так контрастировал с его грубым плащом простолюдина. Женщина опустилась рядом. На придона она старалась не смотреть. По ее прекрасному, белому как мрамор лицу катились слезы, а влюбленный взгляд не отрывало от лица Скилла. «Я был молод и свиреп», — произнес Скилл тихо. «Я знал только кровавые забавы, любил свист стрел и звон оружия». Резк пожаров и крики умирающих врагов были моей самой сладкой музыкой. Но когда я встретил Валенсию, меня поразило святое безумие. Я бросил всё, я ушёл тайком в Куявию, я сумел завоевать её любовь. Но всё было тайно, ибо наши страны воевали, и о муже из Артании нельзя было и подумать. Затем однажды я получил от неё письмо, что она решила выйти замуж за Бера Гицула, знатного вельможу, могущественного своей роднёй богатствами и землями. Я обезумел от ревности, метнулся к ее дому, но ее уже и след простыл. Женщина вздрагивала и прижималась к груди Скилла. Для Придона было яснее ясного. Все куявы, грязные продажные твари. А Скилл продолжал глухо, и лютая мука звучала в его тихом голосе. И тогда я проклял ее, проклял женскую неверность, проклял все. И снова возглавил отряд самых свирепых воинов. снова совершал набеги, снова жёг, убивал, уничтожал, разрушал бессчётно. Прошли годы, и вот однажды, помнишь, мы ехали по этой же улице. Все эти годы этот богатый дом был заперт, но тогда мне почудилось, что в нём живут люди. Вечером я снова поехал мимо этого дома, пока вы с Аснардом и Визимаем там веселились в корчме. Да, в дом вернулись слуги, начали убирать, чистить, ремонтировать, приводить в порядок. Больше ничего я не увидел. Потом мы встречались с куявским царем. Ты взялся отыскать меч. Словом, когда мы снарядили тебя и отправили с Алексой и Туром, я как будто зачарованный снова вскочил в седло и помчался в сторону куяви. Наверное, я не только выглядел, но и был безумным. На этот раз я увидел среди слуг одного из старых, которые служили ей еще в те времена. Ты бы видел, с каким презрением он посмотрел на меня. Узнал, посмотрел и отвернулся. Этот жалкий куяв. Как я не убил его сразу, не понимаю. Наверное, потому что ошалел от такой наглости слуги, который к тому же не просто слуга, а ещё и вечно трусливый куяв. Схватил его, тряхнул, прорычал, что сейчас распарю его, как хозяика распарывает на столе жирную рыбу. А ты знаешь, что этот трус, этот слуга, и хуже всего куяв, мне ответил. В тихом голосе Скилла звучал страшный крик, который мог бы рушить стены. Женщина вздохнула, прижалась крепче. Он мне ответил, продолжил Скилл мёртвым голосом. Он мне ответил: "Я никогда не забуду, что ответил мне старый жалкий куяв. Он сказал мне в лицо, что иного не ждёт от труса и подлица, который позорно бросил его госпожу, соблазнившись на деньги какой-то там дочки мелкого вождя горного племени". Женщина вздрогнула, её руки вцепились в Скилла крепче, словно боялась потерять его снова. Я всё понял сразу. прошептал Скилл. Понял, какой я был дурак. Я тогда верил людям, просто верил. А какой-то мерзавец, какой-то он составил подложные письма ей от меня, что бросаю ради другой. А мне сообщили, что она вышла замуж за этого бера. На всякий случай её в самом деле увезли в другой конец страны. Там к ней несколько раз приезжали свидетели. Рассказывали, как я счастливо живу со своей женой. Она всё равно не сдавалась, много раз посылала ко мне людей с письмами, чтобы объясниться, умоляла меня не бросать её. Голос его прервался, из широко раскрытых глаз потекли слёзы. Придон замер. Впервые видел, чтобы его железный брат плакал, а слёзы всё бежали и бежали. Она умоляла не бросать её, выговорил Скил чужим голосом, тот дрожал и прерывался. А я метался по степи и слал ей страшнейшие проклятия за её измену, за её чёрное сердце, за её ее... Женщина вздрогнула. Впервые придон услышал её голос, тихий, но исполненный силы и нежности. Не надо вспоминать. Мы снова вместе. Теперь даже смерть нас не разлучит. Скилл замолчал. Орифлёные желваки выступили остро, зло, а в глазах полыхнула безумная ненависть. Придон и сам сжимал кулаки. Если бы попался тот, кто проделал с его братом такое, рвал бы голыми руками на куски. Словом, — закончил скилл погасшим голосом, — годы шли. Ее сумели выдать замуж за богатого и знатного человека, за достойного. У нее уже был ребенок, мой ребенок. Но тот человек принял его как сына и воспитывал как сына. Так жили несколько лет. Но её муж был тяжело ранен в схватке с горными племенами, проболел год и умер. Тогда она решила вернуться в свой старый дом. Её удерживали. После смерти мужа все его владения принадлежат ей. Там богаче и зажиточнее. Но она, как будто ведомая рукой богини, сперва прислала в Куябу слуг подготовить дом, потом приехала и сама. Вот и вся моя история, брат. Я Артанин, потому не могу имя открыто. Я старший сын царя, я наследник трона. Потому не могу взять в жену куявку. Это либо вызовет восстание, либо недовольство в войсках. Но я еще и человек, брат мой. Потому я прихожу сюда, прихожу тайком. Здесь единственная женщина, которая владеет моим сердцем. А теперь еще и мать моего сына. И сын, ты видел, какой богатырь?